Потом старик-содержатель гостиницы сказал, «Расскажи нам о еде и питье». И он сказал, «Если бы было так, что вы могли жить за счет аромата земли и словно воздух питаться светом, Но поскольку вы должны убивать, чтобы есть, и отнимать новорожденных от материнского молока, чтобы утолить свою жажду, то пусть хотя бы это будет актом поклонения. Поставьте ваш стол на алтарь. Где чистые, невинные и незатейливые из лесного приносилась бы в жертву тому, что еще чище и еще невиннее в человеке. Когда вы убиваете животные, говорите ему в своем сердце той же силой, которые убивают тебя, буду убит и я, и я тоже буду съеден, ибо закон, что предал тебя моим рукам, предаст меня еще более могущественной руке. Твоя и моя кровь ничто иное, как сок что питает небесное древо. И когда вы разгрызаете яблоко своими зубами, скажите ему в своем сердце, «Твои семена будут жить в моем теле, и бутоны твоего завтра расцветут в моем сердце». А твой аромат будет моим дыханием, и вместе мы будем счастливы во все времена. А осенью, когда вы убираете виноград со своих виноградников для винодельческого пресса, скажите в сердце, Я тоже виноградник, и мои плоды также будут собраны для винодельческого пресса, и подобно вину я буду храниться в сосудах вечности, а зимой, когда вы подтягиваете вину, Пусть в вашем сердце для каждого кубка найдется песня, а в песне пусть будет воспоминание о днях осени и о винограднике, и о винодельческом прессе.